И хоть ты их убей, они не видят простого и прямого пути. Овидий считал, что любви не дождешься, если ты не амобилис. Веселый старый срамник хотел сказать, что женщину не обольстишь, если ты не обольстителен. Но слова его можно прочитать иначе. Он умнее в своем роде, чем король лир. Примечание. «Амобилис» — достойный любви, а также любезный. Латынь. Конец примечания. «Удивительно не то, что недостойные никакой любви тщетно ее требуют, а то, что они требуют ее так часто».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 Вот какие плоды может приносить то, что привязанность дается даром. Не лучше обстоит дело и с непринужденностью, которую она порождает. Мы постоянно слышим о грубости нынешней молодежи. Я старый человек и должен бы встать на сторону старших, но меня куда чаще поражает грубость родителей.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 Если вы спросите, почему родители так ведут себя, не ответят, где же побыть собой, как ни дома, не в гостях же мы, все тут люди свои, какие могут быть обиды. И снова это очень близко к правде и ничуть неверно. Привязанность, как старый домашний халат, который мы не наденем при чужих, Но одно дело халат, другое — грязная, довоня рубаха. Есть выходное платье, есть домашнее, есть светская учтивость, есть и домашнее. Принцип у них один — не предпочитай себя. Чем официальнее среда, тем больше в ней закона, меньше благодати. Привязанность не отменяет вежливости. Она порождает вежливость истинную, тонкую, глубокую на людях, Мы обойдемся ритуалом. Дома нужна реальность, символически в нем воплощенная. Если ее нет, всех подомнет под себя самый эгоистичный член семьи. Вы должны действительно не предпочитать себя. В гостях вы можете притворяться, что не предпочитаете. Отсюда и поговорка «поживем вместе, узнаем друг друга». То, как человек ведет себя дома, показывает истинную цену, что за гнусное выражение, его светских манер. Когда, придя из гостей, манеры оставляют в передней, это значит, что их не было, им просто подражали. Мы можем сказать друг другу что угодно. Истина, стоящая за этими словами, означает вот что. Привязанность в лучшем своем виде может не считаться со светскими условностями, потому что она и не захочет ранить, унизить или подчинить. Вы скажете любимой жене «ну ты и свинья», вы скажете «помолчи, я читать хочу», вы можете поддразнивать, подшучивать, разыгрывать, вы все можете, если тон и время верны. Чем лучше и чище привязана с тем точнее она чувствует когда ее слова не обидят но домашний хам имеет в виду совсем другое его привязанность очень низкого пошиба или ее вообще нет а свободу он себе дает такую на которую смеет претендовать и которой умеет пользоваться только самое вы высокое самая лучшая привязанность Он тешит свою злобу, себелюбие или просто глупость, а совесть его чиста. Привязанность имеет право на свободу. Он ведет себя как хочет, значит, он выражает привязанность. Если вы хоть немного обидитесь, он будет оскорблен в лучших чувствах. Дело ясное, вы его не любите, вы его обидели, не поняли. А вот что скажет он, так-так. Вежливость понадобилась. Я-то думал, мы люди свои. Да что там, ладно, будь по-твоему. И станет вести себя с обидной, подчеркнутой вежливостью. Вот разница между домом и светом. Дома светские манеры свидетельствуют как раз о невежливости. Домашняя учтивость совсем иная. Прекрасный ее пример вы найдете в Тристраме шенди Дядя Тоби... Не вовремя заговорил о своей любимой фортификации, отец не выдержал и прервал его, потом он увидел его лицо, понял, как брат удивлен и обижен, не за себя, конечно, а за высокое искусство, и тут же раскаялся.